Глава девяносто шестая. Зима подобрала палку и кинула ее к ограде вольера, но призрак Рю только наклонил ушастую голову к плечу и не двинулся с места. Вздохнув, она уронила руки на колени. У нее по-прежнему случались припадки, но доктора сочли, что она достаточно здорова, чтобы самой принять решение оставаться в клинике под присмотром или вернуться во дворец в смирительных браслетах, которые при необходимости будут бить ее током. Она выбрала иллюзорную свободу, а на ум ей сразу пришел Рю. Ошейник не позволял белому волку перепрыгнуть через невысокий забор, хотя воля казалась такой близкой. Ясину предложение врачей категорически не понравилось. Он считал, что несчастному мозгу принцессы шоковая терапия на пользу точно не пойдет. Назиме не терпелось покинуть клинику, чтобы убежать от преследовавших ее кошмаров. После выписки она сразу направилась в Зверинец, в городе, охваченном праздничной лихорадкой. Это было единственное тихое место, где принцесса могла укрыться. Она всегда хотела, чтобы люди в ее стране открыто говорили о том, что думают, и сами решали свою судьбу но воспоминания о том, какую цену пришлось заплатить за свободу, причиняли нестерпимую боль. Зима хотела спрятаться от всеобщего ликования, найти убежище, где никому больше не причинит вреда. Видения уже не мучили ее сутки напролет, как в первые дни после битвы, хотя в закоулках дворца зиме по-прежнему мерещилась тень мачехи с кинжалом в руке и полными яда словами на губах. Иногда ей казалось, что Эмери наблюдает за ней из-за угла, а стены замка все еще сочились кровью. Когда зима пришла в зверинец, ее там уже ждал призрак Рю. Напуганные революцией смотрители разбежались и возвращаться не торопились. Голодные животные метались в клетках. Зима целый день бегала между кладовыми и зверинцем и чистила вольеры, чтобы превратить это место в тихую гавань, какой оно всегда было для нее». Когда Ясин отыскал принцессу, он тут же позвал слуг ей на помощь. Физический труд пошел Зиме на пользу. Она не выздоровела, но почувствовала себя лучше. Теперь она стала официальной смотрительницей зверинца, хотя все продолжали называть ее принцессой и притворялись, что не чувствуют, как от нее пахнет навозом. Рю положил голову Зиме на колени, и она принялась чесать его за ухом. «Печальный призрак, который никогда уже не будет играть в «Принеси палку».» «Принцесса!» Рюра стоял, как дым. Ясен стоял, перегнувшись через стенку вольера неподалеку от того места, где произошло убийство Зимы, где она поцеловала его, и он ответил на её поцелуй. От воспоминаний Зиму бросила в холод и в жар, она зябко повела плечами». Ясен хмурился, но зима усилием воли отогнала непрошеные мысли. Это были не галлюцинации, а обычные фантазии, которые бывают у любой девчонки, влюбленной в лучшего друга. «Тебе не обязательно обращаться ко мне так официально», сказала она, откидывая волосы назад. «Когда-то ты называл меня просто зимой». Ясен облокотился на изгородь. «Когда-то мне не нужно было подманивать тебя хлебными крошками». «Хлебными крошками? Я что, похожа на гуся?» Ясин склонил голову к плечу. «На полярного волка ты тоже не похожа, хотя на табличке написано, что в вольере должен сидеть он». Сема подняла руки. «Палку я приносить не буду, но могу повыть, если как следует попросишь». «Я слышал, как ты воешь», – усмехнулся Ясин. До да волков тебе далеко». «Я много упражнялась в последнее время». Если я зайду в вольер, ты меня не укусишь? Ничего не обещаю. Ясен перепрыгнул через изгородь и сел рядом с зимой. Ты тоже не похож на полярного волка? Заметила она, подняв бровь. Я и выть не умею, признался он. Но могу принести палку, если награда будет достойной. Награда – это возможность продолжать игру. Сомнительная выгода. Зима почувствовала, как уголки ее губ ползут вверх. Она видела, что Ясен хочет улыбнуться в ответ, но бывший гвардейца отвернулся. «Зола, то есть Селена хочет нас с тобой кое о чем попросить?» Договор подписан, и она собирается обсудить торговые соглашения с Землей, а также обеспечить гражданам Луны свободу передвижения, доступ к земным средствам массовой информации и тому подобное. Рюб отнул зиму между лопаток. Принцесса завела руку за спину, чтобы почесать его за ухом но белый зверь растаял, едва она к нему прикоснулась. «Снова волк?» – спросил Ясин, не сводивший с нее внимательного взгляда. «Не волнуйся, он не держит на тебя зла». Ее слова не слишком-то успокоили Ясина. «Чем мы можем помочь Селене?» – спросила Зима, чтобы отвлечь его от призраков, существовавших только в ее голове. Учитывая твоё невероятное обаяние и дар убеждения, при помощи которого ты переманила на нашу сторону личных оборотней королевы, а также то, что все тебя любят, столько комплиментов звучит подозрительно. Вот именно, Зола считает, что из тебя получится хороший посол, её первый посол. А что нужно делать? Зима с любопытством посмотрела на Ястина. Точно не знаю. Возможно, отправиться на Землю, ужинать с важными людьми. Показать, что не все лунатики – чудовище. Зима усмехнулась, совсем поволчьи. Я обещал Золе, что спрошу, но ты не обязана соглашаться. Добавил Ясин. Тебе сейчас нужно думать о себе. А ты поедешь со мной? Конечно. Он положил ногу на ногу. Но если ты откажешься, я все равно останусь с тобой. Я ушел со службы. Ясин оперся на локти и откинулся назад. Может, когда-нибудь снова начну учиться на врача а пока буду охранять тебя и делать все, что ты пожелаешь». «Как в детстве, когда мы играли в принцессу и стражника». Мечтательно прищурилась зима. Во время игры она командовала Ясином гораздо более уверенно, чем в жизни, а он, подражая отцу, выполнял все ее приказы. Когда у зимы заканчивалась фантазия, они притворялись, что кто-то хочет похитить ее, и Ясин бросался защищать принцессу. Бывший гвардейцу усмехнулся. «Надеюсь, больше никто не попытается тебя похитить». Зима ответила, «Если Зола этого хочет, я почту за честь очаровать жителей Земли». «Я знал, что ты это скажешь». Вздохнул Ясин, улегся на спину и потёр ладонью лоб. Рюза прокинул голову к увитому лозами стеклянному потолку зверинца и протяжно завыл. Обычно призрак вёл себя спокойнее. Возможно, присутствие Ясина заставляло его нервничать. «А может быть, он пытался что-то сказать принцессе? Но зачем искать смысл в галлюцинациях?» Зима промолчала. Ясен лежал, прикрыв глаза рукой. «Интересно, когда он в последний раз нормально спал?» «Доктор Нандес сказала, что прототип блокирующего устройства будет готов на следующей неделе». Наконец проговорила принцесса. «Так быстро?» Ясен убрал руку с лица. Она пока не знает, будет ли оно работать. Ей нужно на ком-то его испытать. «Принцесса, я уже вызвалась добровольцем. Можешь попробовать меня отговорить, но я тебя слушать не собираюсь». Ясин стиснул зубы и сел. «Ты действительно хочешь стать подопытным кроликом? Мы же не знаем, какие будут побочные эффекты. Сама доктор Нандес не уверена, что прибор будет работать как нужно. Пусть проверяет на ком-нибудь другом». «Я хочу попытаться». У меня самый запущенный случай лунной болезни. Зима зарылась пальцами в волчий мех. Но если устройство заработает, я больше не увижу рю. Она печально улыбнулась. А вдруг вдруг я перестану нравиться людям? Ясин покачал головой. Они любят тебя не потому, что ты сумасшедшая. Они любят тебя, Зима ждала, потому что ты добра к ним, потому что заботилась о них. Этот прибор не изменит тебя. Ты же хочешь, чтобы меня починили. Ясен отшатнулся, как от удара. Но ты не сломана. Взгляд принцессы затуманился. Еще как сломана. Нет, ты... Ясен раздраженно рыкнул, и у зимы по спине побежали мурашки. Послушай, я буду рад, если больше не придется постоянно за тебя беспокоиться и думать, как бы ты не навредила себе или кто-нибудь тобой не воспользовался. Но ты не... ты... «Я сумасшедшая, и голова у меня не в порядке. Я давно это знаю, и ты знаешь. Скарлетт все время мне это говорит». «Ты совершенно», — сказал Ясин. «Мне все равно, что ты видишь мертвых волков или превращаешься в ледяную статую, если у тебя выдался плохой день. Мне все равно, что у меня на плече отпечаток твоих зубов. Мне все равно, починит тебя или нет». Он поморщился, произнося последние слова, словно они жгли ему язык. «Я просто хочу, чтобы ты была счастлива». Вот и все. Зима захлопала ресницами, и Ясен отвернулся. «Не смотри на меня так». «Я хочу, чтобы доктор установила мне блокирующее устройство». Зима потянулась и взяла его за руку. «Я хочу быть счастливой и больше не бояться своего разума». Ясен медленно кивнул. Мне просто не нравится, что ты будешь первой, проворчал он. Ясин, он снова посмотрел ей в глаза. Ты правда думаешь, что я совершенно? Ясин не отвернулся. Он не выглядел взволнованным или смущенным. Он смотрел на нее так, будто она спросила, вращается ли Луна вокруг Земли. Все думают, что ты само совершенство. Зима села поближе и просунула руку ему под локоть. «Давай сыграем, как будто мне не нужно притворяться, что я тебя не люблю, что я не полюбила тебя в тот самый миг, когда узнала, что значит это слово». Яся наклонился и поцеловал ее в лоб. «Думаю, мне нравится эта игра».